Глава 47. Ты решила вытянуть жилы из бедного Семена Петровича, рассмеялся Павел, выслушав ее рассказ. Девушка со шрамом. Она бы каждому запомнилась. Только что тут необычного. Знаешь, Лариска, я просто до смерти рад, что Старовойтов не пьет. В противном случае он насочинял бы тебе целый воз истории. Вот только проверять их достоверность или причастность необычных людей к преступлению пришлось бы твоим бедным коллегам. Скворцов засмеялся. Однако Лариса сидела молчаливая и сосредоточенная. «Ты что, Кулакова?» Константин потряс ее за плечо. «Расчувствовалась, что ли? Стало жалко девушку со шрамом? Или у тебя появилась новая подозреваемая?» «Ребята, я про нее слышала!» Женщина сжала руками виски. «Вот только не вспомню где!» «В сказках, которые читала тебе на ночь, мама!» Подсказал Киселев. «Это серьезно, Паша!» Лариса укоризненно посмотрела на коллегу. «Я слышала про эту девушку, причем совсем недавно и в связи с одним из наших убийств!» «Вспомнила!» Она схватила трубку телефона и и принялась лихорадочно набирать номер. Сергей, муж Ларисы, находился в отпуске и, будучи верным супругом, постоянно пребывал дома. Исключение составляли продуктовые магазины и рынок. Сережа, это я. Нет, не волнуйся, все нормально. Хочу попросить тебя кое о чем. У меня на столе лежит толстая синяя тетрадь. На титульном листе написано «Дневник Рафаила Боброва». Нашел? Умница. А теперь хватай ее под мышку и беги ко мне. Да, чем скорее, тем лучше. Курица подождет. Возьми такси. Быстрее, Сережа. Целую. Супруг Кулаковой добрался до управления с поразительной скоростью. И вскоре Лариса раскрыла нужную, самую последнюю, Больше записей не было. Страницу дневника Рафика Боброва. «Вчера встретил на озере девушку». Какая банальная и сухая фраза. Надо не так. «Вчера решил искупаться в озере, подошел к пляжу и обомлел. На валуне возле воды сидела Таня, обхватив руками колени и задумчиво глядела вдаль». Ее каштановые волосы темной шалью окутывали ее, и она поправляла их таким знакомым движением. На мгновение я поверил в истории с воскрешением из мертвых и кинулся к ней. «Таня, Танечка!» Она обернулась, и я обомлел. На меня смотрела незнакомая девушка с изуродованной, ужасным шрамом щекой. Я никогда не умел скрывать свои эмоции и уставился на незнакомку. Представляю, что в это время выражал мой взгляд. Девушка, казалось, не смутилась. Улыбнувшись, она сказала мне. Теперь вы абсолютно уверены, что перед вами не Таня. Я должен был понять это с самого начала. Я попытался сгладить обстановку. У моей бывшей невесты такие же волосы, такая же фигура. Только нет уродливого шрама на щеке. Перебила она меня и засмеялась. Я стушевался. А где же сейчас ваша невеста? Спросила незнакомка. Она вас бросила? Она погибла. Теперь смутилась девушка. Извините, я тоже чуть не погибла. Не знаю, как лучше погибнуть от руки убийц или остаться уродом на всю жизнь. Не говорите так. Я дотронулся до ее плеча. Вы не знаете, какую боль принесла мне гибель Тани. Я бы отдал жизнь, чтобы увидеть ее живой, пусть искалеченной, но живой. Девушка снова стала смотреть вдаль. Я не мог уйти, какая-то магнетическая сила удерживала меня. — Как вас зовут? — спросил я. — Не Таня, — засмеялась моя новая знакомая. — Катя. — А я Рафаил. Рафик. С ней было удивительно легко общаться. Совсем как с Танюшей. Вы ведь не местная? Она кивнула головой. Мы приехали отдохнуть и покупаться. Мы? Вон мой жених. Она указала на симпатичного светловолосого парня, мывшего вишневую копейку. Возится с машиной. Она у нас старенькая, но еще бегает. «Бегает — это главное!» — засмеялся я. «Вот у меня вообще нет никакой машины». «А вы откуда?» — Катя задала мне встречный вопрос. «Родился и вырос здесь, а учусь в Приреченске в строительном институте». «И я учусь в Приреченске», — Катя улыбнулась. «В университете на юридическом». «А где учится ваш жених?» «Он работает на заводе». Мне показалось, что в ее голосе послышались странные нотки. Она словно стыдилась своего ухажера. Я поспешил сменить тему. «Надолго к нам?» Она пожала плечами. «Не знаю. Сколько понравится, столько и будем». Катя улыбнулась. «Проблем с транспортом у нас нет. Надоест, можем хоть сегодня уехать. Если вы не уедете...» «И вам что-нибудь понадобится?» Я улыбнулся в ответ. «Милости прошу в гости. Правда, у нас тут есть магазинчик, да только он рано закрывается и полон всякой всячины, которая, боюсь, вам не пригодится». «Спасибо». Катя с благодарностью посмотрела на меня. «Возможно, навестим вас даже сегодня. У нас кончается соль». «Видите?» — обратил ее внимание на наш красный забор. За ним мой дом. Вы очень любезны. Катя пожала мою руку. Какое символическое знакомство. После разговора с этой девушкой я не смог купаться и отправился домой. Временами мне казалось, я все же общался с Таней. Моя любимая воскресла и предстала передо мной. Трусом и подлецом. В таком облике с прекрасной левой и искалеченной «Правой стороной. «Может быть, это ее призрак? «Тогда он должен исчезнуть». Я оглянулся. Девушка сидела на валуне в той же позе, но уже не одна. Ее жених примостился рядом. Мне давно пора понять, в жизни не бывает чудес? Или бывает? Чего же я жду в таком случае, посещая Танину могилу? Чего ждет Никита, Вряд ли мы ответим на этот вопрос. Лариса закрыла тетрадь. «Видите?» — обратилась она к коллегам. «Что мы должны видеть?» — поинтересовался Павел. «Парень и его пассия со шрамом посетили озеро в Озерном и гараж Якушева и Старовойтова. Вот и все». «Это кажется тебе простым совпадением?» «Как и то, что парень...» Больше не прикасался к дневнику. Девушка повернулась к Прохорову. Но не удивлюсь, если эта пара сидела в теремке в день убийства Поленова. Сию секунду проверим. Петр набрал мобильный телефон хорошенькой официантки Галины, с которой ухитрялся встречаться даже при таком плотном графике. «Алло, Галочка?» «Да, я». Да на работе, где же еще? Если бы не был тут, мы были бы вместе. Когда встретимся? Не знаю, дорогая. Но обязательно, я думаю, скоро. Галочка, я хочу тебя спросить. Помнишь тот вечер, когда убили Поленова? Это хорошо, что не можешь забыть. Скажи, среди посетителей не было девушки со шрамом на правой щеке? «Была? С парнем? И ты их очень хорошо запомнила. Умница!» Он прикрыл трубку рукой и обратился к Ларисе. Галочка даже помнит, что они заказывали. «Да, моя хорошая!» — снова заговорил он. «Тебе большая благодарность, это дело!» «Крепко целую. Жди звонка!» Вот Лариса торжественным взглядом обвела коллег. — Что вот? Константин явно не оценил ее стараний. — И что ты хочешь сказать? — Я думаю, мы нашли убийцу. Кулакова сжала ладони. — Почему ты так считаешь? — удивленно спросил Киселев. — Только потому что эта девица встречалась, причем случайно, с убитыми. — Ты, дорогая, забыла правило... Ищи того, кому это выгодно. Зачем ей убивать наших потерпевших? Еще не знаю. Женщина пожала плечами. Но намерена уяснить и очень скоро. Ты задаешь нам огромную работу, подруга. Константин недовольно поморщился. Доказывать, что это девица, как ее там, Катя, подсказала Лариса. Катя, продолжал оперативник все же зашла в гости к Бобровым, что Якушев дал им свой телефон, и они каким-то образом выманили его на пустынную дорогу и зачем-то пришили, что им не понравился ожидающий такси Поленов. И ухажер из уродованной дамы всадил ему нож в спину. Скворцов вздохнул. Я готов не спать и не есть, чтобы поймать убийцу, но, боюсь, ты пускаешь нас по ложному следу. Павел прав, мы не видим мотива, мы вообще ничего не видим.